Глава пятая. Сарматская степь. Святилище злого бога. Истукаан по имени Врата горизонта стоял на пригорке. За просторной оградкой из стоячих камней выглядел внушительно. Традиционные дары громоздились почему-то не у подножия, а на приличном отдалении. Черепанов вопросительно взглянул на Ачкама. — Ближе нельзя, — сказал сарматский вождь. — Это злой бог. Может схватить тебя и забросить дальше края мира. Такое случалось. Сарматский шаман подбежал к оградке, заплясал, замахал лошадиным хвостом. На него не обращали внимания. Сарматы по привычке, остальные потому что разглядывали истукана. Идол выглядел колоритно, устрашающе. Нездешние. Слышь, Гим, а ведь это почти попард, по-русски сказал Коршунов. Может быть, я в этом не разбираюсь. Зато почти уверен, что здешними технологиями такое не изготовить. Почему так решил? Ну посмотри, какие узоры, какие изгибы. Ну и что? В Риме и не такую режут. Так то в Риме покачал головой Черепанов. Здешних каменных богов видел? — Булыжники булыжниками. — Допустим, ты прав, — согласился Коршунов. — Хотя я легко могу допустить, что могли и местные постараться. Или какой-нибудь взятый в плен зарубежный ваятель. — Ага. — Ты объем работ, прикинь, это же гранит, а не туф. И добавь к этому то, что наш источник сигналов где-то поблизости. — Где-то это не значит прямо здесь, — возразил Коршунов. — Вот была бы у нас рация. — Да. Ладно, допустим, что перед нами артефакт чужинского происхождения. Источник сигналов тоже тут. Значит, что выходит? Инопланетяне артефакт подкинули? Шурт его знает, вполне серьезно ответил Черепанов. А чего, кстати, ты ждал? Бога вот она с радиопередатчиком? Надо бы поближе глянуть. Вдруг у него антенна из спины торчит. Ну тогда давай подъедем, поглядим, ответил Коршунов и тронул коня. Не стоит, Олосей, я, не громко сказал очкам, заметив это движение. Что если Бог утянет тебя? Тогда ты проводишь моих друзей домой, сказал Коршунов и по-русски. Поехали, Генка. Алексей пошутил. Он не верил, что с ними может что-то случиться. Во всяком случае, что-то нехорошее. Воршено вот так долго твердили о его невероятной удачливости, что он и сам в нее уверовал. Но ведь были же основания. Твои друзья вернутся домой, очень серьезно ответил Очкам. Обещаю. Эй, а вы куда? воскликнул он, увидев, что Анастасия и Карнелия тоже двинулись за ними. Настя, ты же слышала, что Ворш сказал? И ты думаешь, я испугаюсь какого-то каменного кумира? надменно произнесла Анастасия. Господь защитит меня от происков в бесса. Не надо, Кора, это может быть опасно. Встревожился и Черепанов. Карнелия покосилась на гречанку. Как можно допустить, что она, дочь и внучка императоров, боится, когда не боится какая-то девка из Антиохии? Но мужу она заявила другое. А если что-то случится с тобой, хочешь оставить меня одну в этой дикой степи? Так что к Идалу они поехали вчетвером. Сарматский шаман попытался воспрепятствовать, но очкам прикрикнул, и шаман убрался с дороги. Антенны в спине Идала не наблюдалось, но и без антенны он выглядел весьма неординарно. Вблизи он оказался еще причудливее, чем издали. Выяснилось, что у Каменюки обработаны все четыре грани, и с каждой — Пялился свояобразина, все разные, объединяло их одно. От всех четырех чудовищных ликов сквозило мистический мужесом. Резал их настоящий гений. Женщина и Алексей остановились в пяти шагах, а вот Черепанов спешился и, держа коня в поводу, подошел к Идолу вплотную. Ну и что дальше? поинтересовался Коршунов. «Споем для него прощание славянки и поедем домой?» «Знаешь, Леха, кого мне напомнил этот сарматский бог?» «Произнес Черепанов задумчиво». «Кого?» «Януса», — сказал Геннадий. «Помнишь, двуликий бог порога. И врат, кстати, и времени. Только у Януса два лица, а у этого четыре. И еще, Леха, хочу тебе напомнить, что Янус — мой бог-покровитель». И обратив внимание, он поднял руки и продемонстрировал татуировки на запястьях: ССС на правой руке и ЛXV на левой. Будучи не только богом врата, но и богом времени, Янус имел на правой руке начертания ССС (римская триста) а на левой ЛXV (римская шестьдесят пять). что соответствовало количеству дней в году. Затем торжественно, хотя и не без иронии, произнес: «Сальве, старший брат двуликового Януса, примет нас дар уважения и одари нас согласно нашим желаниям и твоей щедрости». Подмигнул Коршунову и возложил руки на гранитную глыбу. И идол исчез.